Дневник графа Полонского. 8 января 1914 года. Очнулась! Свершилось чудо, когда уже и не чаял. Я уже изрядно пьяный был. Решил, что раз уж мы с Оленькой вдвоем Рождество встречаем, то нужно и ей шампанского налить. И только потом подумал, что нетронутый бокал с шампанским выглядит дико, словно на поминках. Хотел убрать, уже и руку протянул — Когда услышал голос «люблю шампанское», думал, почудилось из-за выпитого. Да и голос слабый, на Оленькин совсем не похожий. Однако ж, когда оборачивался, руки дрожали так, что шампанское расплескалось. Оленька лежала с открытыми глазами, улыбалась светлой своей улыбкой, точно просто от сна очнулась, точно и не было никакой литургии». Илья Егорович, друг дорогой, сразу приехал, как только позвал. К тому времени Ульяна уже суетилась вокруг Оленьки со своими отварами, причитала, кудахтала, а я не вмешивался ни во что. Плакал от счастья.